Глава 29. Следующим утром занятие по боевой магии стояло последним по расписанию. Утром я, как заправский шпион, проскользнула в столовую для адептов, непрерывно оглядываясь по сторонам, чтобы не встретиться в коридоре с альсаром. А затем такими же перебежками добралась до кабинета, где проходила лекция по магическому начертанию. Настроение было хуже некуда. Вчера вечером я вернулась в Академию за считанные минуты до отбоя. Стоя под обжигающими горячими струями воды в душе, я дала воду слезам, ругая себя и Олена последними словами. Себя за нерешительность, а его за то, что бросил меня в ресторане и демонстративно уехал с дамой легкого поведения. Досталось даже Джейди, если бы она не исчезла в неизвестном направлении, Оставив после себя множество вопросов и предположений, этого проклятого вечера не было бы и в помине. Время тянулось сегодня особенно медленно, но я была этому даже рада. На предпоследнем занятии, вместо того, чтобы слушать преподавателя, я искала предлог, чтобы пропустить урок по боевой магии. Решила сослаться на то, что простудилась, возвращаясь по холодной вечерней столице в легких сапожках и тонком пальто. На лестнице я встретила группу первокурсников, которые взволнованно обсуждали прошедшее занятие по боевой магии. Что-то в их разговоре насторожило меня, и я замедлила шаг, прислушиваясь. Оказывается, вместо Олена сегодня занятие вел господин Паркер, что преподавал боевую магию у спецкурса. Позабыв о желании прогулять занятия, я развернулась и со всех ног бросилась в сторону боевого поля. Мои однокурсники уже собрались там в полном составе, и я взволнованно спросила у них, что же могло случиться с Альсаром. «Сами не знаем», — с тревогой в глазах ответил Оттис, поглядывая в сторону дороги, ведущей от главного здания Академии. О том добавил укоризненным тоном. «Для начала можно было поздороваться с нами, а уже потом спрашивать о декане. Я уже не говорю о том, что вчера вечером ты без предупреждения сорвалась куда-то за пределы академии, в дорогом заказном экипаже. Расскажешь, где и с кем ты была, Эри». С сожалением в глазах я покачала головой и промолчала. «Мне нравился Том, но я понимала, что наши с ним отношения — подходят к концу, толком и не начавшись. Ситуацию усугубляло то, что я вчера за весь вечер ни разу не вспомнила о нем. Все мысли были заняты лишь Альсаром. Да и становиться причиной раздора между деканом и его лучшим адептом я не хотела. Зазвонил колокол. И на дороге, ведущей от главного здания Академии до боевого поля, показалась статная фигура пожилого мага. Боевик вежливо поприветствовал нас и сразу же назвал тему сегодняшнего занятия. «Парализующее заклинание». «Господин Паркер», — обратилась я к преподавателю со спецкурса, «а когда вернется господин Альсар?» «Я вас чем-то не устраиваю». Мужчина добродушно улыбнулся, листая записи в тонком журнале. «Ни в коем случае». Я энергично замотала головой взглядом, ища поддержки у сокурсников. «Вдруг с ним что-то стряслось, а мы и не знаем». «Не переживайте, юная леди. Господин Альсар уехал по распоряжению ректора до Фарнама. Вернется не раньше следующей недели. Если я удовлетворил ваше любопытство, позвольте вернуться к парализующим заклинаниям. Сегодня объясню вам основы, а завтра прошу принести с собой чистые тетради». «Будет много теории». Я честно пыталась сосредоточиться на лекции, но у меня это плохо получалось. Раз за разом прокручивала в голове вчерашний вечер и размышляла. «Что было бы, если...» Разум твердил, что отношения ученицы и декана немыслимы и заранее обречены на провал. Разница в возрасте у нас немалая. Но где-то в глубине души крохотная частичка меня — Хотела рискнуть и принять чувства Алена. С другой стороны, может, и хорошо, что его не будет в Академии неделю. Этого времени мне хватит, чтобы все хорошенько обдумать и принять взвешенное решение. Вдруг за это время и он остынет и простит мне случайно оброненные слова про жалость. Джейда так и не вернулась. Я пыталась поговорить с Дарионом насчет ее исчезновения но он просил меня не беспокоиться и сосредоточиться на учебе. Пояснил, что Альсар перед отъездом ввёл его в курс дела, и у них с ректором все под контролем. В конечном итоге общая уверенность сыграла с нами злую шутку. Ранним субботним утром в нашу комнату постучались. Алиса, что-то проворчав, перевернулась на другой бок и накинула на голову одеяло. Соседка до глубокой ночи занималась подготовкой к полугодовому экзамену в компании Мартина и вернулась лишь на рассвете. Я всунула басы ноги в тапки и поспешила открыть дверь. На пороге стояла костелянша с нашего этажа. Тебе письмо. Пожилая женщина протянула мне маленький белый конверт, на котором было написано: Лично в руки Э. Академия Дальстад. «Факультет боевых заклинаний». «От кого?» Шепотом, чтобы не разбудить соседку, спросила я. «Не знаю», — отмахнулась Костелянша. «Лежала среди утренних писем в главном холле». Я поблагодарила женщину и закрыла за ней дверь. Распечатала письмо, пробежалась глазами по немногочисленным строчкам. Сердце забилось как бешеное, руки задрожали, а я не могла оторвать взгляд от текста, написанного до боли знакомым почерком. «Эрика, я видела то, что не должна была видеть. Жду тебя сегодня в гостинице, что находится на окраине торговых кварталов, комната 307. Ночью я навсегда покину столицу. Будь предельно осторожна и приходи одна. Тот, кто покушался на твою жизнь, находится рядом». Не доверяй даже ректору и деканам. Д. Эрика, ты чего такая бледная? Сонно протянула Алиса, потирая заспанные глаза руками. Что-то стряслось? Я вздрогнула от неожиданности и спрятала руку с письмом за спину, чтобы соседка ни о чем не догадалась. В голове и так полный раздрай. А любопытная Денура от меня не отстанет, пока не узнает все до мельчайших деталей. «Не бери в голову. Тебе показалось». Как можно беспечнее ответила я и, не задумываясь, бросила конверт в заплечную сумку с учебными материалами, которые висела на спинке стула. «Завтракать пойдешь? «Лучше еще поваляюсь». Сладко потянулась Денура и повернулась лицом к стенке. Я обрадовалась. Можно убежать прямо сейчас навстречу с Джейдой. В столь ранний час мне никто не помешает. Деканов еще нет в стенах Академии. Алену уехал по распоряжению ректора. А Кристиан, будучи дежурным преподавателем на этой неделе, появится немного позже. Однако я все же столкнулась с ним у ворот Академии. Он как раз желал доброго утра охраннику и держал за руку миловидную блондинку, с которой я когда-то успела перекинуться парой слов у боевого поля. Наверное, это его жена, о которой не раз говорил Альсар подумала я и поздоровалась с улыбчивой парой. «Куда ты так рано спешишь, Эрика?» — спросил меня декан спецкурса, а в его голосе я уловила легкие нотки волнения. «Дела, господин Деорион», — отмахнулась я. «Не переживайте, со мной все будет в порядке, скоро вернусь». «Очень на это надеюсь», — пригрозил мне пальцем Кристиан. «Поверь». «Меньше всего я желаю ссориться с Оленом. Я не стала возражать и тянуть время. Быстро попрощавшись с ним и его женой, я приветливо махнула рукой охраннику и побежала в сторону торговых кварталов. Единственная гостиница в этом районе располагалась на границе с несколькими промышленными фабриками. Добрые прохожие подробно объясняли, как добраться до места, где ждала меня Джейда. А учтивый администратор отметил меня в журнале гостей и объяснил, как найти нужный номер. Третий этаж налево, до самого конца. Гости предупреждала о вашем прибытии, госпожа Кора. Желаю вам отличного дня. Я кивнула и быстрым шагом направилась в сторону лестницы. Перепрыгивая через ступеньку, добралась до четвертого этажа, чувствуя, как сердце колотится не только от внезапной физической нагрузки, но больше от волнения. Не сдерживаясь, пробежалась по длинному коридору до комнаты со слегка покосившейся табличкой, на которой были выбиты цифры 307, и постучалась. Мне никто не открыл. Я прислушалась. За дверью была неестественная тишина. Постучалась еще раз и дернула ручку двери открыто. Зашла внутрь и закричала, что было силы. Джейда лежала на полу в центре комнаты, глядя в потолок застывшим взглядом, а под ней растекалась ярко-красная лужа и удушливо пахло кровью.